Я подождал его в кофейной, куда он явился около четырех часов, и мы вместе направились в приют. Колени тряслись у меня, когда я шел по двору. «О, Бог любви!» — говорил я. «Итак я увижу кумира моего сердца, предмет стольких слез и волнений. О небеса! Сохраните только мне силы, чтобы дойти до нее, а там предоставлю вам свою судьбу и жизнь. Я не прошу ни о какой иной милости».